Очень скоро я оказался возле выхода из бухты. Желтая линия, извиваясь и дрожа, пробегала между скалами. Я, забыв предостережение, понесся между ними и оказался в открытом море. Жаркий ветер туго ударил в грудь. Вода в море выглядела по-другому, чем в бухте. Она напоминала синее ловое масло. Зыбкий простор тонул в тумане, поднимавшемся с разогретой солнцем поверхности моря. На склонах Муавских гор пятнами выделялись сероватые рощи белые росы вселений. Оглянувшись, я увидел за спиной фиолетовый силуэт высокого Кумранского берега. Цвет воды менялся с каждым мгновением. Теперь она стала мраморно-голубой, бездонной, манящей. Наверное, причиной тому была глубина, но я не боялся ее. Я видел, что желтая линия делает большую дугу и возвращается обратно к нашему берегу. «Почему нужно вернуться обязательно в бухту?» — подумал я. «Можно скользить еще быстрее и через пару минут оказаться у берега, правда, чуть в стороне, а там небольшая прогулка вдоль скалы, я снова в бухте». «Шуа!» — раздался тихий голос. «Вернись, Шуа!» «Вестник!» — мелькнула в моей голове радостная мысль. «Я вестник! Кто может говорить со мной посреди моря? Никто! Значит, я слышу голоса, подобно шали, подобно наставнику, кто-то...» схватил меня за плечо и остановил. Остановил резко, безжалостно. Мокроступ зацепился за воду и поднял целый сноп феерический, сверкающий брызг. Я испуганно оглянулся. Прямо за мной стоял учитель Енох. — Тебя могут убедить с берега. — Это опасно. Немедленно возвращайся, шу Он подхватил меня под мышки и круто повернул. Теперь я стоял лицом к берегу. Енох прыгнул вправо, звучно хлопнул ногой по воде и вернулся обратно на линию, оказавшись за моей спиной. В следующее мгновение я почувствовал сильный толчок и понесся к бухте. Главное удовольствие стоит в том, что не нужно выбирать дорогу. Желтая линия сама несет наездник от него требуется только сильнее отталкиваться и мчаться, мчаться, мчаться, подставляя лицо горячему вету. Я пытался разглядеть вход в бухту и не смог его отыскать. Очертания берега тонули в золотистом маеве испарении. Вместо мысов я видел только размытую фиолетовую полосу. Не помню, как долго продолжалось мое опьянение свободой и скоростью, но за эти недолгие минуты я успел забраться далеко в море. Если бы не енох, я продолжал бы мчаться в сиреневую глубину прямо навстречу неизвестности. Но неизвестность меня совершенно не пугала, ведь я прочно держался за жёлтую линию и всегда мог вернуться в начальную точку. Тепло, исходящее от линии, наполняло мою грудь энергией и силой. Первобытные токи земли, мощь её толщи, крепость, кренящаяся в глубинах пещер, могучий воздух потаённых расщелин придавали мне уверенности и бесстрашия. «Фиолетовая полоса!» Берега быстро приобрела выпуклость, вот проступили волны мысов, и сквозь узкий проход блеснула глубизной гладь бухты. фрр Прошуршало эхо, отражаясь слева и справа от каменной глыб, и оглянулся. Учитель Енох спокойно стоял прямо за моей спиной. Казалось, он не двигался с места, ни брызг на голых ногах, ни капелек пота вдоль лба неучащенного дыхания. Ничто не указывало на то, что он вернулся из глубины соленого моря. а я жадно дышал, набирая полную грудь жаркого воздуха. Казалось бы, совсем нетрудные отталкивания макроступами отняли у меня все силы. Наверное, во время передвижения вдоль желтой линии тело вело себя не совсем обычным образом. Подлетая к песчаной линии, где нас поджидали кифы и шали, я выставил правую ногу и опустил конец макроступа в воду. Мои ноги тут же обдало брызгами, но скорость резко снизилась, и перед самой кромкой берега я замер приветственно, помахивая рукой друзьям. Физиономия у Шалли была невеселой, зато кифа сиял, как бронзовый шлем легионера. «Бедный шали подумал я. Наверняка боль бежала, снатерзая его плечо. да теперь повернись!» — раздался голос учителя Еноха. «Спокойно, без фокусов, дойди до входа в бухту». — И возвращайся. — Но без дури, Шуа, не дай чувствам увлечь тебя. — Хорошо, учитель Енох, я сам не знаю, что на меня нашло. — Желтая линия, — углубнулся Енох, спрыгивая в воду, доходившему до колен. — Она пьянит, как шейхар, медовый напиток, особенно в первый раз. Все нормально, Шуа, все идет своим чередом. — Ох, как он меня успокоил! — Обрадованный. Я решил повторить его поворот волчком и лихо ударил правым макроступом о поверхность воды. Раздался треск, макроступ провалился сквозь водную гладь, и я, не удержав равновесия, слетел с желтой линии и болтыхнулся лицом горячую воду. От неожиданности я не успел плотно закрыть глаза, и тысячи раскаленных иголок тут же забрались под веки, принялись безжалостно жалить и щипать. Вскочив на ноги, я схватился обеими руками за глаза. О, свет, как мне было больно! — Кифа! — донес сквозь пелену боли голос Еноха. — Отведи Шуа к источнику! — Быстрей, быстрей, Шуа! Кифа подхватил меня под руку и потащил из воды. — Если глаза воспалятся, ты несколько часов будешь почти слепым. Мы вышли из моря быстро, двинулись по песку. Каждый камешек, каждый кристаллик соли и остров впивался в голые подошвы ног. В Афрате я легко бегал босиком, и кожа на ступнях становилась твердой, точно кора дерева. За месяцы, проведенные в чистоте и прохладе кумранских подземелий, мои ноги изнежились, и обыкновенная прогулка по песку превратилась почти в пытку. Превозмогая боль, я пытался открыть глаза и не узнал окружающий меня мир. Пепельная тень притушила блеск моря. Горящие под солнцем фиолетовые горы казались серыми, а вместо товарищей я различал лишь неясные силуэты. — Не открывай глаз! — сердито приказал Кифа. — Лучше вспомни. — Сколько раз енок просил тебя беречься, а ты резвился, как мальчишка, и вот результат. Песок кончился, мы пошли по камням, и скоро мои ноги пронизал ледяной холод нашей воды. — Умывайся! — сказал Кифа, отпуская мою руку. Я опустился на колени прямо посредине мраморного ложа ручья и стал промывать глаза. Каждая капля воды приносила облегчение. Я наслаждался холодом, столь приятным посреди бушующего зноя, поливал шею, плечи, грудь, стульяные струйки скользили по животу, вдоль позвоночника. Потихоньку приоткрыв глаза, я увидел, что пепельная тень исчезла, краски полдни вернулись на свои места. Вода перестала обжигать мое тело, привыкла к холоду. И тогда, позабыв обо всем на свете, я набрал полную грудь воздуха и окунул голову в поток. Не успел лоб прикоснуться ко дну, как в моих ушах раздалось уже знакомое шипение. «Шуа! Шуа! Куда ты пропал? Шуа!» Я пробкой высочил из ручья. «Большой змей! Как я мог забыть о большом змее?» Отец говорит, что в бассейной обители он не может пробраться, но здесь, вне ее стен, здесь ему никто не мог помешать, даже вода, освещенная мовением праведников. — Что случилось, Шуа? Тифа с удивлением смотрел на меня. — Ты выскочил из воды точно ужаленный? — кому не рассказывай об этом. Вспомнил я отцовское наставление. — Никому и никогда, иначе тебя сразу же вышвырнут не только из хирбекумрана. а также из общины, укололся камешек, — объяснил я для пущей достоверности, потирая волосом-долбом. Прямо головой втемяшился. — Дай посмотрю, — предложил Кифа, делая шаг навстречу. — Не надо, уже все прошло. — А глаза? — И глаза прошли. Можно продолжить занятия. Мы вернулись на берег. шали сидел неподвижно, обернувшись с головой в коричневую накидку. — Это он скалу изображает, — шепнул мне Кифа, — пытается скрыться на ровном месте. — А где учитель Енох? Кифа огляделся по сторонам Да, действительно, куда он пропал? Наверное, опять запрятался? хоть чтобы мы его нашли? — Эй, шали ты не видел Еноха? Шалли не ответил. — Эй, скала, — пошутил Кифа. — Я к тебе обращаюсь, словно Моисей, разверзни уста, я дарина с потоком красноречия. Шали продолжал молча сидеть на месте. — Ладно, как хочешь, тогда я пойду искать, а ты шоу вытащи из моря макроступы, нечего им в соленой воде мокнуть. Он пошел к тому месту, где утром мы обнаружили учителя, и принялся внимательно оглядывать каждые бугоры валун. Я вытащил из моря макроступы, подошел к Шали и тихонько постучал ему пальцем по плечу. — Шали, ты совсем не похож на скалу. Шаля опять не отозвался. Я положил макросступы на песок и направился на другой мыс искать учителя Еноха. Зной висел розовым дымом над белыми столбиками соли. Сон стоял уже высоко, его дать теперь казалась зеленой. Из глубины моря ровно дул горячий ветер, поднимая небольшие волны. Их зеленоватое сияние было нежным, словно сияние камня, но фэхм. Прошло всего несколько минут, я заметил человека в белой накидке, неподвижно стоящий возле соляного столба. Во второй раз Енох спрятался куда хуже первого, — подумал я, — и быстро подошел к человеку. — Учитель, Енох, вас видно. Тьфу! — накидка опустилась, предо мной предстало красное джаро лицо Шали. — Ты сразу меня заметил? — Сразу! — сказал я. — Издалека! — — Издалека. Постой, а где же Енох? — Не знаю, — махнул рукой шали Мы обменялись накидками и разошлись в разные стороны. — Я знаю, где учитель. Осторожно ставя ступни между острыми камешками, я поспешил к бухте. — Шалли шел за мной, шел безмятежно и не торопясь. Словно под его ногами простирался прохладный шелковистый песок. На берегу, рядом с макростопами, сморщенным... оконом валялась коричневая накидка следы воскрикнул шаль мы найдем его по следам мы принялись расшифровывать многочисленные следы оставленные нашими ногами за утро но быстро поняли, что из этой затея ничего не выйдет не нашли раздался за бугров голос кифы нет ответил я с двоих я тоже — А тебя, друг, — тихо хлопнул шали по плечу, — замечательно было видно, как ты не старался изобразить себя валун. — Это был не шали сказал я. — Как не шали удивился Кифа. — Но кто ж ты был тогда, если... — он и и с ожесточением хлопнул себя ладонью по лбу. — Вот это урок, а! — Это мастерство, а мы-то, мы-то наивные дурачки. — Пожалуйста, не обобщай, — заметил шали собирая макроступы. — отвечает только за себя. Если кто и похож тут на тупой валун, так это ты, Кифа. А сейчас давайте еще раз обыщем бухту и мысы. Если найдем еноха, можно смело отправляться домой. Поиски учителя продолжались долго. солнце уж начал клониться к вершине Кумранской горы, когда мы, отчаявшись, взяли макроступы и потащились ко входу в подземелье. В первой пещере, удобно усевшись на камнях, мы просидели около получаса, дожидаясь, пока подсохнет пот на лицах, а в глазах перестанут перетешить блики. Сидели молча. А я думал о змее. Получается, он непрестанно следит за мной. И спасение только в обители. Выход один, пока я не научусь, если научусь противостоять его чарам, оставаться внутри святых стен и опасаться воды. Один! Как то грустно. Я совсем один, даже посоветоваться не с кем. Удивительное одиночество рядом с друзьями и мудрыми наставниками. Каждая причина, каждый кирпичик, из которых складывается здание одиночества, понятен и разумен. Но все здание целиком вызывает недоумение. Возле учителей они спросить, близи друзей не посоветоваться. Что за ерунда, — нарушил молчание Кифа, — он недоуменно вертел в руках макроступ, когда я успел его сломать. — Это не ты. — Это шо, — ответил Шарли. Он так залихватски стукнул макроступом о воду, что прути не выдержали. Вообразил себя жеребцом и ударил копытом. — Да, похоже на то, — Кифа задумчиво повертел в руках макроступ. — Пошли, пошли. — Шарли! — Двинулся к коридору, ведущему в подземелье. Мы потянулись за ним. Шли медленно. Я наслаждался темнотой и прохладой, сухим воздухом подземелья. Насколько же внутри было спокойнее и лучше, чем снаружи? Буйство красок, жара, яростные лучи солнца, бесконечное многообразие формы линий, резкие запахи. Разве можно под непрекращающимся давлением мира погрузиться в духовный Кто сможет, стоя один раз, повторить выученное, если над головой сияет небесная лазурь? Ноздри щекочет острое дыхание моря, а ноги ступают по камням и соли. Ох, как прав был учитель праведности, уведя нас под землю! Я подумал нас, и с удивлением понял, что смотрю на себя, как на избранного. Обитель считаю своим домом. Эфрат отодвинулась в сторону, потускнела, расплылась. Сколько же времени прошло? Всего за несколько месяцев. Как далеко я успел уйти от перепуганного мальчика, робко прошедшего сквозь арку западных ворот? Сзади послышался шорох. Даже не шорох, а не ясный, смутный звук. Я обернулся. В глубине коридора, хорошо различимые в зеленом сиянии, Прямо на меня плыла фигура, закутанная в белое покрывало. «Кифа!» — наверно от испуга я сильно ударил товарища в спину, он обернулся точно укушенной осой. «Кифа, кто это?» Мой голос дрожал. Расстояние между нами и фигурой стремительно сокращалось. Кифа коротко хрюкнул, словно подавляя в мешок. «Кифа, Кифа, кто это?» — повторил я. «Это учитель Енох, ты что, сам не видишь?» — Уф! Фигура плавно остановилась возле меня. Похоже, что Енох и в подземелье двигался вдоль желтой линии, но где он тут ее углядел? — Устали? — учитель отбросил капюшон со лба. — Устали! — подтвердил Хифа. — А где вы прятались, учитель Енох? — спросил шали Мы стояли, повернувшись лицом к учителю. Зеленое сияние освещало наши лица, подобно свету луны в полнолунии. Вы топчетесь в кругу привычных представлений, — негромко произнес Енох, — воспринимая мир не таким, какой он есть на самом деле, а таким, каким он существует в вашем ображении На этом основана тактика укрывания. Первая ваша ошибка стала в том, что вы искали меня, а не шали. Поэтому на сидящего человека в коричневой накидке не обратили внимания. И те совсем не похож на шали. Единственное сходство — коричневая накидка. Но ее оказалось достаточно. Вторая ошибка. Вы искали меня только на берегу. Почему? Разве вы не видели, что я могу передвигаться по морю? И не только я, но и вы тоже. Мы понули головы. Точно разглядывать море никому не пришло в голову. Водная гладь так блестела под лучами солнца, что мы старались не смотреть на нее. Когда вы, то есть шалли, перестали докучать мне своими глупыми шутками. Я сбросил накидку, перебрался ко входу в бухту и прижался к правому камню. Там и стоял все это время. Не могу сказать, что это была легкая задача, Кифа. Он обратился к моему товарищу, тот поднял опущенную от стыда голову. Кифа, ведь ты добрался до конца мыса и прошел возле меня на расстоянии вытянутой руки, почему-то не посмотрел на выход из бухты. Я мне... Мне даже не пришло в голову такое, — честно признался Кифа. Вода так сильно блестела. Да, это верно. Вода блестела, а мысль была скована цепями привычных представлений. Поэтому урок и закончился. А теперь возвращайтесь в свою комнату и в свободное время поразмышляйте хорошенько над событиями сегодняшнего дня. Мы прижались спинами к стене коридора. Енох проскользнул мимо нас. прохладный точно дождевая тучка. — Учитель Енох! — крикнул шали вслед удаляющейся фигуре. — Учитель Енох! Разве в этом коридоре есть желтая линия? Енох не ответил, но увеличил скорость и спустя несколько мгновений исчез в глубине зеленого сияния. — Вот и ответ! — воскликнул шали Но где он тут видит линию? А ведь мне про нее сто раз рассказывали. Он раздраженно топнул ногой. — Ну, не вижу. И все тут. Ущербность какая-то. Куриная слепота. — Пошли, пошли, — перебил его кифа Я хочу окунуться, а потом посидеть спокойно у нас в комнате и подумать. — Подумать, — протянул слегка, презрительно шали начиная движение. — Грустно поразмыслить о том, как нас водил за нос уважаемый учитель Енох. Подумать о том, для чего он это делал. — Какой урок мы должны извлечь? — очень серьезно произнес Кифа. Оставшийся путь мы проделали без приключений. В нашей двери Кифа просил. — Шали, сделай доброе дело, отнеси макроступы с Вулуну. — Конечно, легко, — согласился Шали. — Давайте отнесу. — Мы ему передали макроступы, и Шали растворился в полумраке. — Ты в бассейн? — спросил я. — Разве можно посредине дня? — Можно. — ответил Кифа. — Если испачкался, то можно. — Вода соленого моря пачкает тело, так что сейчас пойдем окунемся. Но сначала... Он понизил голос. — Сначала я хочу тебе кое-что сказать. Киф оглянулся по сторонам, как будто в коридоре мог находиться посторонний. — Твой правый мокрый ступ... Волос Кифа упал до едва различимого шепота. — Твой правый мокрый ступ был подпилен, поэтому он сломался. — Подпилен? — я широко расколл глаза. — Но кто его мог подпилить? — Тот, кто устраивает тебе другие мелкие пакости. Со вздохом ответил Кифа. — Но кто знал, что мокроступ попадет именно ко мне? — спросил я. Ведь мог оказаться у тебя или у шали. — Мог. — согласился Кифа. — Значит, его подпилили прямо на берегу. — На берегу? Но там никого не было. — Еноха мы тоже не заметили, — ответил Кифа. — Возможно, Не заметили еще кого-нибудь? — Если кто-то так овладел приемом хамелеона, — сказал я, — значит, он весьма продвинутый есей. — Вот и я о том же думаю. Тяжело вздохнул Кифа. — Но зачем же продвинутому есею подпиливать макроступ? — Ох, хо хос, — снова вздохнул Кифа. — Понятия не имею, Шуа. Вокруг тебя творятся странные вещи. — Я о таком никогда не слышал и даже предположить не мог ничего подобного. А оно происходит. Что же должно означать? Сам думай, — сердито ответил Кифа. Сложи одно с другим и сообрази. Ладно, я иду в бассейн. Ты со мной? Да только зайду на минутку в комнату. Хорошо, гоняй Киф ушел. Честно говоря, мне было нечего делать в комнате. Я просто хотел на несколько минут остаться один, чтобы переварить услышанное. Продвинутый есей подпиливает мой мокростоп. Для чего? Зачем? За что в конце-то концов? Почему меня преследуют? Почему издеваются? Кому я перебежал дорогу? Продвинутый Есения может так ошибаться. Он наверняка должен понимать, что перед ним всего лишь тихий незаметный ученик, с трудом осваивающий начало учения. Эти мысли требовали тишины и одиночества. Я потянул на себя дверь, вошел в комнату и остолбенел. На моей кровати, закутанный с головой в черный плащ воинов, сидел человек. Столбик солнечного света освещал комнату, но лица человека не было видно. Капюшон низко свисал салбату, глаза мерцали сквозь глубокую тень. Человек стал медленно поднимать вверх руки. «Опережая его, я направил ладони в сторону кровати и приготовился выпустить томление».